Часть четвертая. Талисман.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 ты выступаешь как приглашенный актер в моем бреде, Джек. «Ладно, я пошлю кого-нибудь в гильдию бредовых актеров со своей карточкой, когда будет возможность», сказал Джек. «Между прочим, почему бы тебе просто не остаться здесь, Ричард? Если ничего на самом деле не происходит, тебе не о чем беспокоиться».